Глава 7. В столовой было шумно. Кроме отряда ястребов, здесь еще находилась и команда рассвета. Я взяла свой поднос с едой и села у самого края, у пустующего столика, в то время как десантники заняли большой овальный стол, стоявший в центре отсека. Мое уединение никто не нарушал, и мне это нравилось. Здесь, сидя в отдалении ото всех, у меня была возможность подумать в одиночестве и понаблюдать за моими временными товарищами. Я заметила, что Отто старается держаться коллектива. Хитрый альбинос лез без масла в одно место. При том, что он не желал становиться частью группы. И я подозревала, что все его слова о том, что он прислан с целью защитить меня, не более чем отмазка от настоящей задачи. С нашего последнего разговора он более не заговаривал со мной, общаясь только по мере надобности. Меня это устраивало. Приближенному Орда я не сильно доверяла. Хотя, возможно, при случае он окажется единственным, кто сможет мне помочь или, напротив, может все погубить. Пока не ясно. Но для себя я приняла одно решение – не доверять никому, кроме собственной персоны. И это при том, что некоторые ястребы начали мне нравиться. Взять хотя бы Анну. Мексиканка строила из себя крутую военную – Но я видела, что она не так строга, как хочет казаться. Да и Дэвид, и все его глупые шуточки. Возможно, десантник просто скрывал таким образом доброжелательность, маскируя это насмешливостью и напускным хамством. Я уже доедала свой салат, когда в отсек вошел капитан Йорк. В один миг массивная фигура старшего буквально заполнила собой все пространство помещения. Невольно напрягаясь, сжалась силой вилку не зная, что делать дальше. То ли встать и поприветствовать старшего по званию, то ли продолжать есть. Она отреагировала первой, вскочила, приветствуя капитана. За ней последовали и остальные, включая и команду корабля. Я тоже встала, но Йорк лишь махнул на все рукой, бросив короткое «вольно» и прошел вперед. Он окинул взглядом стол со своими людьми, продолжавшими трапезу, и на мгновение замер, глядя на меня. Я вскинула глаза, встречаясь с ним взглядом. Невольно поежилась, когда на мгновение, просто на долю секунды, мне показалось, что вот сейчас он подойдет и что-то скажет мне. Но нет. Несколько показавшихся мне долгими секунд мы просто смотрели друг на друга. Йорк странно хмурил брови, словно обдумывая нечто важное. А после разорвал наш незримый контакт, усевшись за стол рядом с подвинувшимся Майклом. Когда тарелки передо мной опустили, я отодвинула их и лениво откинулась на спинку стула, тяжело вздыхая после плотного обеда. Но мой отдых оказался крайне коротким, поскольку уже через пару минут меня подозвала к себе Мария, сказав, что нам надо идти на очередной сеанс в ее отсек. «Сегодня последнее наше занятие перед погружением в гиперсон», – объяснила она, едва мы уселись за стол в программном отсеке. Я взяла в руки ненавистный шлем и надела его на голову, предвкушая боль. Мария застегнула крепление и вывела на экран датчики. «Зачем нужен этот гиперсон?» – спросила я. «Место, куда мы летим, расположено слишком далеко от системы черного зодиака», – сказала женщина, не отрывая глаз от мерцающего экрана. «Лично я предпочитаю спать, чем три месяца слоняться по кораблю». Она нажала ввод и посмотрела на меня. «Постарайся сегодня. Я вчера показывала капитану наши результаты. Он остался недоволенными. «Еще бы», – подумалось мне. «Ты должна понять важность своей роли в нашем отряде. Жизни людей зависят от тебя и непосредственно от того, насколько быстро ты сможешь сориентироваться в пространстве. Анна и все остальные будут в основном полагаться на тебя. Ты искатель и должна полностью отдаться в погружении». «Я понимаю» ответила я. «Тогда выложись сегодня на все сто, чтобы я, наконец, смогла порадовать капитана хорошими результатами. Это надо нам всем!» Она многозначительно глянула на меня. Минуту спустя я снова провалилась в сон. На этот раз команда находилась в тропическом лесу. Я видела их словно сверху. Двигаясь вперед, Анна Маркис оружием раздвигала сплетенные травы высотой в ее рост. Следом за ней Шли Йорк и Андерс. Остальные двигались параллельно, держась на некотором расстоянии, но так, чтобы слышать впереди идущих. Я заметила светлую макушку Дэвида, исследовавшего за ним Хиггинса. Парни следили за окрестностями и казались чрезвычайно сосредоточенными. Причем весельчак Дэвид сейчас выглядел совсем иначе. Наверное, впервые я видела его таким собранным. «Кинг, разведай обстановку впереди!» Услышала я голос капитана и тотчас пролетела над десантниками, углубляясь вперед в темную чашу переплетенных лиан и дальше, следуя над вершинами тропических деревьев. Наверное, здесь было жарко и влажно, но я не чувствовала ничего, даже прикосновения воздуха, обволакивавшего мое сознание. Впрочем, это было неудивительно. Базу противника я увидела совсем скоро». Мгновенно зафиксировала нужные объекты. Несколько охранников по периметру и камеры слежения, скрытые в листве. Закрепив в памяти изображение, подключилась к капитану. «Сэр, прямо по курсу пятеро в камуфляже», — передала Йорку. «В секторе 12 две камеры слежения. И...» Я спустилась ниже, просканировала поверхность земли, добавила уже увереннее. «И несколько ловушек». «Хорошо», — последовал ответ. Я услышала, как Йорк отдает приказ перейти в сектор 14, чтобы миновать препятствия. Группа захвата продолжила следовать своему плану. Почти с минуту спустя уловила звуки борьбы. Сдавленные и едва различимые. Это означало, что десантники миновали посты. «Кинг, что дальше?» Снова раздался голос в моей голове. «Я еще не знаю. Мне нужно время». «Мы ликвидировали охрану». «Как подступы к входу, Кинг, быстрее!» Ожесточенно зашипел командир. «Да, сэр». Я переместилась к входу. У дверей расположились двое военных. Оба о чем-то беззаботно болтали, явно не ожидая нападения. Я быстро передала капитану информацию и проникла в здание. Далее все прошло как по маслу. Я передавала данные следовавшим за мной военным. Охрана была устранена. Вражеский штаб захвачен без потерь с нашей стороны. Несколько ловушек я сумела обнаружить и задолго до того, как к ним подошли ястребы. Наконец, все было закончено. На этот раз без ошибок с моей стороны. И, что самое важное, я не допустила утечки личной информации. И мысли о семье так и остались под замком памяти, куда я надежно спрятала их. Выдыхая, с облегчением скинула с себя шлем. И прижала пальцы к вискам. Голова просто раскалывалась на части. Было такое ощущение, что меня приложили чем-то тяжелым, вроде кувалды. Но стоило мне взглянуть в улыбающееся лицо Марии, как я забыла про боль, понимая, что в этот раз все прошло удачно. «Йорк будет доволен», — сказала она, отключая программу имитации. Я встала с кресла, все еще держась за голову. «Это с непривычки», — Произнесла женщина и налила мне в стакан простой воды из графина, стоявшего на столике у входа в отсек, и протянула в дополнение какую-то белую капсулу. Отдав все мне, женщина по привычке присела на край компьютерного стола, глядя на то, как я запиваю обезболивающее. Взгляд ее внимательных глаз скользил по моему лицу, изучая, выискивая нечто особенное, о чем знала только она одна. «Скоро тебя не будут мучить такие боли, когда закончится адаптация», – проговорила Мария. «Не думаю, что к этому кошмару возможно привыкнуть». Я усмехнулась, бросив взгляд на дно опустевшего стакана. Мария улыбнулась в ответ и забрала у меня стакан. «Иди отдохни», – сказала она и села за столик. Что-то включила на панели управления, и вся стена перед ней вспыхнула разноцветными датчиками. «Скоро лекарство подействует, и тебе станет лучше. А после ужина переоденься в комбинезон. В твоем шкафчике он висит под номером пять. Это для капсул гиперсна». Я остановилась у дверей. «В входят только ястребы или вся команда рассвета?» – поинтересовалась я. «Все», – не поворачиваясь, ответила программист. «Когда прибудем на место, нас разбудит система. Это стандартная программа подобных перелетов». Она экономит нам время. И что самое важное – возраст». Я вышла из отсека. За спиной плавно закрылась дверь шлюза. Облокотившись о металлическую стену, я медленно сползла вниз и села на корточки, закрыв лицо руками. Голова все еще раскалывалась на части. Мне даже не хотелось шевелиться, и, казалось, было даже больно думать. «А еще я чертовски устала от всего» и мне просто необходим был короткий миг передышки, пусть даже в подобном нелепом состоянии. Рядовая Кинг, голос Йорка, заставил меня резко вскочить на ноги. В голове мгновенно отдалось острой болью, и я поморщилась. «Да, сэр», — тем не менее произнесла, вытянувшись по струнке. Капитан появился словно из ниоткуда, и теперь стоял передо мной, разглядывая мои гримасы. В какой-то момент показалось, что сейчас он скажет что-то ободряющее. Промелькнуло нечто этакое в выражении его глаз. Но спустя мгновение я услышала его ровный холодный голос, отчеканивший. «Я пришел посмотреть на ваши успехи, Кинг. Надеюсь, сегодняшний результат тестов будет лучше предыдущих», — заявил он. «Вы не разочаруетесь, сэр», — сказала я, мечтая только о том, чтобы он поскорее ушел а я, наконец, смогла бы расслабиться. Йорк отвернулся и вошел в отсек к Марии, откуда всего минуту назад выходила я. Провожая его тяжелым взглядом, я сжала пальцы в кулаки. Невольно вспомнился мой единственный бой с капитаном, когда он разделался со мной за считанные секунды. Лицо вспыхнуло от злости. На несколько коротких мгновений поглощенная собственной яростью и ненавистью к этому человеку. Мне не было его жаль, и я ни на секунду не усомнилась в том, что моя рука не дрогнет, когда придет долгожданный момент сладкой мести. Я не видела в нью йорке человека, который был достоин моей жалости. Его поведение и характер только еще больше укрепили меня в моем стремлении уничтожить капитана». Наверное, если бы он оказался милым и отзывчивым человеком, я бы усомнилась и стала колебаться. Но он не дал мне повода жалеть о своем решении. Его поведение оставляло желать лучшего, а холодный и расчетливый характер я почти ненавидела. А еще я точно знала, что капитан был одним из тех, кто когда-то напал на родителей. Даже сейчас не Вспоминая страшный дождливый день, я хотела выйти кричать от боли. И эта боль была намного страшнее любых ударов Йорка. «Надо пойти в спальный блок», — подумала я, понимая, что и так слишком долго стою под отсеком Марии. «Если капитан сейчас выйдет, то он удивится, увидев меня, и станет задавать ненужные вопросы». А мне этого как раз не хватало для того, чтобы голова взорвалась от боли, перегруженной информацией. Уставшая, обессиленная, с головной болью, разрывающей меня на части, я поплелась прочь по круглому коридору, мечтая только о койке с жестким матрасом. И понимая, что даже ее сегодня не получу, оставалось надеяться на гиперсон в капсуле, где я наконец-то смогу отдохнуть. Куполообразная крышка капсулы медленно поднималась, пока не застыла в вертикальном положении. Индикаторы на мониторе слежения за функциями жизнедеятельности переключились с зеленого на красный. Тихо пискнул, отключившись монитор. Погасли линии, отмечающие сердцебиение. Лежащий на белом тонком одеяле человек открыл глаза и зажмурился от света, разливавшегося под потолком отсека. Затем сел, и мгновение еще сидел, свесив вниз ноги и запрокинув назад голову, привыкая к новому состоянию. При этом глаза его были по-прежнему закрыты, словно он продолжал спать. Но секунду спустя мужчина открыл глаза, спрыгнул на холодный пол и оглядел отсек. Все капсулы, кроме его собственной, еще были закрыты. Он проснулся первым, впрочем, как всегда. Размяв затекшие члены, Человек медленно прошелся вдоль капсул, разглядывая спящих. Вот, повернув на бок голову, спала его программист Мария Сенфорд. За ней, чуть приоткрыв рот, в соседней капсуле лежал Кристиан. Далее шли Дэвид и Анна. Фил громко храпел. Слышно было даже через толстое защитное стекло. Мужчина прошел мимо и остановился у крайней капсулы. Через мутное стекло Он разглядел женское лицо, пригнулся ниже, разглядывая черты, затем поднял руку и смахнул пыль с внешней стороны стеклянного купола. С минуту он простоял, рассматривая спящую девушку, сосредоточенно вспоминая, уверенный в своей правоте. «Я знаю ее», — сказал он сам себе. «Мы уже встречались, но я не помню, когда. Как не помню и то, точно ли была эта встреча». Вот только моя память до сих пор меня еще ни разу не подводила. Острое ощущение узнавания возникло у него, едва он впервые взглянул в лицо нового искателя. И теперь он постоянно думал о ней, силясь вспомнить, когда даже они встречались. Сама Кинг, судя по всему, его не знала или упорно делала вид, что не знает. Линкольн-Йорк злился на себя за то, что никак не может вспомнить». Он склонился еще ниже, рассматривая спящую. Затем резко выпрямился и шагнул мимо, направляясь к ряду высоких шкафчиков у стены. Открыл свой и достал одежду. Едва он успел натянуть брюки, как услышал за своей спиной звук поднимаемой крышки капсулы. Линкольн Йорк оглянулся и увидел, что это просыпается капитана рассвета. Мужчина сел, зевнул, и, открыв глаза, повернул голову, осматриваясь по сторонам и разминая затекшие шейные мышцы. «Больше всего в этой работе я ненавижу этот проклятый анабиоз», услышал Йорк голос капитана Ривза и усмехнулся. Тот сидел на краю капсулы, как несколько минут до него сидел Йорк и сонно моргал, приходя в себя после долгого гиперсна. «С добрым утром!» – произнес Линкольн и стал натягивать футболку а за его спиной один за другим начали раздаваться звуки отключения системы сна. Его команда просыпалась.